Глава тридцать шестая «Пока», — говорю я, стоя на крыльце и махая рукой нашей машине, отъезжающей с подъездной дорожки. Смешно, что Марк так не хотел оставлять меня одну, но я не могла дождаться, когда это случится. Мне много чего нужно разнюхать. И хотя я вернулась к себе домой, всё настолько изменилось с тех пор, как я была здесь в последний раз, что мне придётся исследовать каждый уголок. У меня странное чувство, что нужно найти что-то, хотя я понятия не имею, что именно. Тот дом, что я помню, обнажен до скелета. Шоколадных отпечатков, которыми были отмечены нижние части дверей, больше не видно. Нет и каракулей, написанных яркими фломастерами, которые покрывали стены снизу доверху. Все выглядит так, будто Николь вызывала дезинсекторов. Уборщики продезинфицировали дом избавив его от признаков того, что дети когда-то освещали его своим беспечным смехом и озорными играми. Меня и впрямь злит то, что Марк позволил начисто стереть историю нашей семьи с доски. Сперва я решаю исследовать игровую комнату. Ледяная боль течет по моим венам прямо в сердце, когда я заглядываю в нее через дверной проем. Комнату полностью переделали. На меня смотрит большая внушительная столовая. Место большой пластиковой железной дороги, стоявшей в центре, занимает обеденный стол из массива дуба. Разноцветные полки отсутствуют, а в задней части комнаты возвышается встроенная стенка с ароматическими свечами и блестящими рамками для фотографий. Это прекрасная комната, уютная и стильная, но все это неправильно. Ее не должно быть в моем доме. Где же раскиданные игрушки и крошки от печенья, которыми обычно усыпан пол. На меня нахлынули воспоминания о дне похорон. Больше изображения не прячутся за туманом. Ничто не защищает меня от боли. Я ясно все помню, но как бы я хотела не помнить этого. Дальние родственники жмут мне руку и целуют в щеку. До меня доносится грубый аромат дешевого ладана. Он заполняет всю комнату. Тонкие белые свечи горят на небольшом столике, прячущемся в углу. Там же фотография Лоркана в красивой серебристой рамке. На снимке ему всего несколько дней отроду. И мне интересно, почему мы выбрали это фото вместо более нового. Я помню, как приятно было держать его крошечное тельце на руках, когда он был маленьким. Я жажду дотронуться до его мягкой сморщенной ручки или получить еще один шанс вдохнуть отчетливый запах его кожи, когда он только родился. Я так сильно по нему скучаю, что мне кажется, будто горе задушит меня. Я бы не стала бороться, если бы это случилось. Я бы даже не захотела. Я содрогаюсь, когда в меня впивается грубое жало одиночества. Я вижу, что в доме полно людей. Одни общаются и смеются, другие молча обнимаются. А третьи, как и я, чувствуют себя потерянными. Большинство людей мне знакомы. Мои родители утешают друг друга в углу. Сестра пытается занять себя тем, что нарезает яблочный тарт и предлагает всем, кто оказывается достаточно смел, чтобы установить зрительный контакт. Одни люди говорят мне, что сожалеют о моем горе и будут за меня молиться. Другие же полностью меня избегают, потому что не знают, что сказать. Всем больно, но никому не больно так, как мне. Вспоминать об этом – ад. Я перехожу из одной пустой комнаты в другую. В доме так тихо. Мне претит здесь находиться. Я хочу вернуться в Нью-Йорк. Там все лучше. Там нет моих демонов. Я негодую, что Марк заставил меня вернуться домой, чтобы столкнуться с этим. Это даже больше не дом. Теперь это всего лишь здание, которое угнетает меня, дразня мыслями о том, как бы все могло быть. Я нахожу ключи от задней двери и бегу к ней. Мне становится все тяжелее и тяжелее дышать, и я вынуждена выйти из дома. Мне нужен глоток свежего воздуха, а иначе я, похоже, взорвусь. Я вырываюсь на улицу и делаю глубокий вдох. С каждым шагом на меня обрушивается ливень воспоминаний. Это опасно граничить с перегрузкой мозга. Я опускаю голову и закрываю лицо руками, пока образы прошлого маршируют у меня в голове. Я помню, что стояла на террасе в одиночестве. Идёт дождь, но я не замечаю, что моя одежда промокла от холодной влаги, и я дрожу из-за этого. Я стою спиной к Марку, но чувствую его присутствие. Он плачет. Он протягивает ко мне руку, но я отшатываюсь. Он пытается меня обнять, но я отталкиваю его так грубо, что спотыкаюсь и раню ладонь о ржавую боковую калитку за которую цепляюсь в попытке сохранить равновесие. «Это всё твоя вина!» – кричу я. «Я тебя ненавижу!» «Никто в этом не виноват!» – грустно возражает Марк. «Я ненавижу тебя!» – снова и снова кричу я. «Я говорила тебе, что не хочу детей!» «Я говорила тебе!» Марк непонимающе смотрит на меня. Он и так уже очень страдает, а моя истерика еще больше мешает ему справляться. Но ты хотела стать матерью, говорит Марк. Хотела, очень хотела, но теперь нашего ребенка нет и мне хочется умереть. Если бы я не забеременела от тебя, ребенок бы никогда не родился и никогда бы не умер. Мне бы никогда не было так больно. Я ненавижу тебя за это. Я никогда тебя не прощу. Я сжимаю ноющую ладонь в кулак и гляжу, как кровь стекает вдоль костяшек. У меня в ушах снова и снова звенят слова Марка. Я в этом не виновата. В чем я не виновата? Марк пытается подойти ко мне, но я пячусь от него. В его глазах застыла такая сильная боль. Я хочу, чтобы поток воспоминаний прекратился. Они слишком живые и ужасные, но у меня кружится голова, и я не могу их остановить. Они продолжают впиваться, как сотни булавок, атакующих мои яркие воздушные шары. Я выдвигаю стул из-за обеденного стола в столовой и сажусь. Складываю руки и кладу на них голову. Это я оттолкнула Марка. Это я вела себя холодно и была сама не своя. Я удивлена, что он вообще все еще меня любит. Я разрушила наш брак, потому что виню его в чем-то, над чем он не невластен. Но теперь я знаю, какие ошибки совершила. Я их больше не повторю. Я могу все исправить, и все будет в порядке». О боже, боже. Спинка моего стула с шумом раскалывается, падая на пол. У меня не получается подняться по лестнице достаточно быстро. Я бросаюсь в комнату для гостей и лихорадочно вытаскиваю все из шкафа. На меня падают черные мешки с новогодними украшениями. Старый связанный вручную кардиган и пододеяльник. Я откидываю тяжелую кучу в сторону и неотрывно гляжу на маленькую белую коробку запечатанную какой-то пожелтевшей изолентой. Тёмно-синие ручки видали виды и вот-вот отвалятся. Но для меня бесценный маленький ларец прекрасен. Я сажусь на пол, скрестив ноги. Мои пальцы дрожат, когда я тяну за края ленты. Я поднимаю крышку и охаю, обнаружив находящееся внутри сокровище. Сперва мои глаза сияют, когда я неотрывно смотрю на аккуратные розовые детские пинетки и крошечное боди для младенца, которое едва ли налезет на куклу. На меня также смотрит маленький белый больничный браслет. Я пытаюсь надеть браслет на указательные средние пальцы, но он слишком мал, чтобы налезть. Я помню, как гладила маленькую ручку моего новорожденного ребенка, а браслетик крутился на самой крошечной, самой хрупкой ручке, которую я когда-либо видела. В одной из пинеток лежит записка, я вытаскиваю и читаю её вслух. «Дорогая малышка, с двадцать первым днём рождения тебя, моя принцесса! Когда я пишу тебе это письмо, бумага лежит на моём огромном животе, в котором ты пинаешь балду. Ты должна родиться меньше, чем через неделю, и мы с папочкой ждём-не дождёмся, чтобы увидеть тебя. Я не могу дождаться того момента, когда возьму тебя на руки» поцелую в маленький лобик и расскажу, как сильно я тебя люблю. Не могу дождаться того момента, когда стану мамой, твоей мамой. Надеюсь, я была к тебе щедра все это время, и в свой 21 год ты любишь меня так же сильно, как я полюбила тебя еще прежде, чем ты родилась. Надеюсь, мы не просто семья, но еще и подруги. И надеюсь, что каждый день за последний 21 год Я давала тебе понять, насколько ты особенная. Мне нелегко далось решение бросить карьеру в Нью-Йорке и вернуться в Ирландию. Я когда-нибудь тебе об этом рассказывала? Но день за днём, чувствуя, как ты растёшь внутри меня, я так благодарна за то, что приняла решение стать матерью. Сегодня ровно месяц до дня свадьбы Эйвы и Адама. И если ты не поторопишься появиться на свет, я буду самой глубоко беременной в мире подружкой невесты. Надеюсь, вы с Бобби выросли добрыми друзьями, как и мы с Эйвой. Адам как-то сказал мне, что семья не просто у него в сердце. Семья и есть его сердце. Тогда я этого не поняла, но понимаю сейчас. Ты мое сердце, малышка. Ты еще даже не родилась, но ты уже центр мира для нас с твоим папой. Мы тебя так любим, принцесса. Целую, мама. Я аккуратно сворачиваю листочек и кладу его обратно в пинетку. В коробке есть что-то еще, сложенная страничка из газеты. Я не помню, чтобы клала ее туда. Края странички неровные, и кажется, что статью вырвали из странички побольше. Я аккуратно разворачиваю ее, и мне трудно сфокусировать взгляд, когда я читаю черно-белые печатные буквы. Пятилетний мальчик Лоркан Каванна скончался сегодня после автомобильной аварии, которая произошла в прошлую среду на трассе М-50 в северном направлении. Лоркан – ученик начальной школы Святого Иоанна в Лукане, графство Дублин. После происшествия находился на системе искусственного жизнеобеспечения. Число жертв в результате столкновения двух машин составило четыре человека. Водитель, близкая подруга семьи мальчика, погибла на месте аварии. Её трёхлетний сын также позже скончался в детской больнице всех святых. На момент столкновения беременную на позднем сроке водителя другой машины, как сообщается, выписали на днях из больницы. Её малышка не выжила в результате полученных травм. Полиция продолжает расследовать, что же послужило причиной аварии на печально известном опасном участке дороги. Мать Лоркана, с которой мы пообщались за стенами больницы, попросила отнестись с уважением к частной жизни семьи в такой трагический момент. У меня изо рта вырывается короткий резкий крик, такой громкий, что начинает звенить в ушах. Я комкаю бумагу и бросаю в угол. Я думаю о том, чтобы притянуть колени к груди и начать раскачиваться вперёд-назад на месте. Но что хорошего мне это даст? Вместо этого я беру телефон и нажимаю быстрый номер. Раздаются два гудка, прежде чем я кладу трубку. Я забыла о разнице во времени. В Нью-Йорке сейчас середина ночи. Мне отчаянно нужно услышать голос Эйвы, но придется подождать. Когда я встаю, мой рот наполняется рвотными массами. Голову трясет из стороны в сторону так сильно, что я теряю равновесие и оцарапываю плечо об угол радиатора. Я благодарна за боль, которую это мне причиняет. Она отвлекает мой разум от статьи, но всего лишь на секунду. В этом листочке бумаги есть что-то знакомое. Что-то, что знает мое тело, но не знает голова. Мою кожу пронзает острое, покалывающее ощущение. «Это просто шутка!» – кричу я вслух. Хотя знаю, что никто не может меня услышать. Мне нужен шум, хоть какой-то шум. Эта тишина невыносима. Меня начинает трясти еще сильнее. Я падаю на пол. Глаза закрыты, но я не могу избежать слов, из которых складывается жестокая альтернативная реальность. «Падай в обморок, черт возьми», – говорю я себе. Это не срабатывает. «Падай в обморок, тупая стерва! Просто падай в обморок!» Мои глаза остаются закрыты, а я остаюсь в сознании. Я поспешно бросаюсь в угол за статьей и перечитываю ее снова и снова. Я ненавижу себя за то, что читаю ее. Я ненавижу свои глаза за то, что они видят эти слова. И больше всего я ненавижу свой мозг за то, что он верит им. Я еще раз тянусь за телефоном и несколько раз роняю его. Проблема больше не в разнице во времени. Мне трудно справиться со своими дрожащими пальцами, но через бесчисленное количество попыток все же удается набрать правильный номер. «Алло», – отвечает заспанный голос. «Это я. Я знаю правду. Я вешаю трубку и заталкиваю статью себе в карман».